Триста п я т н а д ц а т Гуру. При твердом, решительном, несломимом, неодолимом и неуклонном устремлении двигаться вперед по пути света человеку начинает служить абсолютно все: все знаки хорошие и плохие, все обстоятельства благоприятные и неблагоприятные, все дела удачные и неудачные, и горе и радость, и здоровье и болезни, и нет уже условий противных. Так идет по пути победитель, и что приходящее временно может задержать человека, если дух его вне в р е м е н е н и вечен, и если при неуклонности и постоянстве устремления на этом пути беспредельном все возможно, и все д о с т и ж и м о